Вся горечь моя от того, что я так долго не был с ним. Прости меня. Со мной все будет хорошо, как только мы вернемся. — Нам, наверное, обоим стоит причаститься сразу по приезде. Как ты считаешь? — Ну, конечно же, — ошарашенно ответил он. — Едем же. Поезжай первый. Мне кажется, я чуть сбил ногу лошади. Она послала свою лошадь вперед, а он позволил своей трястись следом, взвешивая при этом свои шансы на успех. — Что ж, — признал он, — если я сразу же начну просить причастить меня, это произведет хорошее впечатление. Проблема в том, что они вполне могут пойти мне навстречу. А раз так, какую защиту избрать? — Алкоголь. «У меня еще треть бутылки валюты осталась, или недавно открытую защиту с помощью боли». Впрочем, учитывая его усталость и не до конца спавший жар, а также то, что пронести спиртное в шатер ему все равно не удалось бы, ответ напрашивался сам собой. Он достал бутылку из кармана опустил ее пониже, чтобы сестра Уинд не увидела ее, случайно оглянувшись, и здоровой рукой выдернул пробку, которая с шелестом упала в сухую траву. А потом, всякий раз, когда было ясно, что на несколько секунд все ее внимание сосредоточится на лошади, он поднимал руку, словно указывая ей на вечерние звезды, на случай, если кто-нибудь увидит, и делал пару глотков из горлышка. Теплый душистый бренди не лез в горло, но он заставлял себя глотать его, и когда понял, что еще один глоток разом перечеркнет все его труды, выкинул почти пустую бутылку, которая без шума упала в густые кусты. Он проехал еще несколько ярдов, прежде чем до него дошло, что кусты эти — дикий анис. Он остановил лошадь, повернул ее назад и, вскрикнув, чтобы обратить на себя внимание сестры Уиндчайм, спрыгнул с седла в куст. Он зарылся лицом в листву и под приближающийся стук копыт ее лошадей торопливо рвал листья, совал их в рот и жевал, жевал. К удивлению своему он ощутил на плече ее руку. Она и впрямь спешилась помочь ему, а может, просто из любопытства. «С тобой все в порядке, брат Томас?» Он, пошатываясь, поднялся на ноги. Собственно, ему и не нужно было особенно притворяться, поскольку алкоголь в крови уже начинал действовать. «Да, спасибо, голова закружилась». Он выбрал из волос зелень и выплюнул пару листиков. «Сильнее, чем я думал. Наверное, не стоило ехать весь день». Уснул в седле, вот и свалился. Здорово головой стукнулся. Он ухмыльнулся ей глупой улыбкой. «Здорово!» — подумал он. Одним махом убрал запах бренди изо рта и заполучил алиби на случай пьяной походки или бормотания. «Вот бедолага! Наверняка сотрясение!» «Ну и под мухой тоже!» Остаток пути пойдем пешком, — решила сестра Уиндчайм. Подожди, сейчас лошадей только заберу. Небо окрасилось в густо синий цвет, когда они, наконец, спустились вниз, и, взглянув вверх, Ривос увидел звезды, повисшие над самой выступающей вверх частью шатра. Он нарочито вяло уронил голову и разглядел несколько корявых башен, вроде тех, что окружали стадион в Сиритус, а чуть ближе их — приближающуюся к ним фигуру. Темный силуэт на фоне костров. Фигура была высокой, плечистой. В руке ее виднелся посох, и на короткое мгновение Риваса охватила пьяная паника. Ему показалось, что это тот самый пастырь, который растоптал его пеликан и стрелял в него, и которого он убил. Неужели это было всего позавчера? — Дети мои! — пророкотал пастырь. — Добро пожаловать домой! Из какой вы стаи? — Я от брата Оуэна, — ответила сестра Уинчаем. — Я... — Я не помню, — сказал Ривас. Сестру Сью он помнил более чем отчетливо, но хотел раз и навсегда утвердить версию с сотрясением. Тут на помощь ему очень кстати пришла сестра Уинтчаем. У брата Томаса весь день был жар, — извиняющимся тоном объяснила она. И совсем недавно, уже на подъезде, он упал с лошади и ударился головой. «Умница, девочка!» — с нежностью подумал Ривас. «Нам очень хотелось бы причаститься. Прошу вас!» — сказал он. Пастырь хлопнул его по плечу. «Разумеется! Могу представить, как вам недоставало слияние с Господом!» Когда все трое подходили уже к шатру, он, наконец, повернулся к свету, Иривос разглядел в его бороде добрую улыбку. Поосторожнее, напомнил он себе. Он применяет сейчас улыбку, вот ты и дома. Будь начеку. Дюжины костров, на которых готовилась пища, наполняли долину пеленой дыма. Множество ламп и факелов горели как в тумане. И пока пастырь вёл Риваса и сестру Уиндчаем по петляющей тропе к шатру, из темноты и дыма до них то и дело доносились приветствия невидимых людей. «Добро пожаловать, заблудшие овцы! Слейтесь с Господом! Или желаем вам поскорее попасть в священный город!» «Ну уж нет, спасибо!» — думал Ривас, нервничавший, несмотря на бренди. Он пытался определить, что изменилось здесь со времени его прошлого посещения. Чего-то недоставало, какого-то запаха или звука. Вход в шатер представлял собой двадцатифутовую арку с треугольником, светившуюся в темноте. Приблизившись, Ривас разглядел внутри ярко раскрашенные брезентовые палатки и суетившиеся вокруг них фигуры в балахонах.